Номер 97. Байка. Интуиция. В практике психотерапевта нередко используются так называемые тренировки ин виво, вживую. Я также использую их в качестве развития и модификации методик когнитивно-поведенческой психотерапии, таких как систематическая десенсибилизация, наводнение и тому подобное. Занимаясь с пациентами, испытывающими тревогу и страх перед полетами на самолете, Зачастую первые полеты приходится делать вместе, поскольку не всегда удается обкатать все на бегу. Психотерапевт в самолете, поезде, корабле, машине, метро, тоннели, гротах, катакомбах и тому подобное выступает в качестве психологической поддержки все еще колеблющихся и нуждающихся в активной ситуационной коррекции дезадаптивных мыслей, поведенческих стратегий и неадекватных защит. Конечно, за последние десятилетия использования подобных мероприятий в моей практике происходило немало интересных, забавных и даже очень курьезных ситуаций. Не все из них, в силу конфиденциальности терапии и необходимости согласия пациента на публикацию, я могу привести в книге. Но вот одну поучительную историю все же есть возможность рассказать. Мы с одним моим пациентом, бывшим игроком футбольного клуба «Зенит», Договорились провести так называемый тренинговый марафон. Он страдал типичным тревожно-фобическим расстройством, функциональным, то есть обратимым нарушением работы высшей нервной деятельности, которая проявлялась страхом за свое здоровье и даже жизнь, работу сердечно-сосудистой системы, опасения инфаркта и инсульта при наличии хороших анализов, всевозможных исследований, заключений терапевтов, кардиологов, неврологов и тому подобное. Страхом удаляться далеко от дома, выступающего в качестве островка безопасности, и одно время даже пользоваться собственным автомобилем. Он с ужасом представлял себе, как это уехать далеко от города. И вот в 2003 году мы решили ударить автопробегом по домыслам и предрассудкам. Мелочиться не стали, поэтому выбрали маршрут в 5000 километров в Санкт-Петербург, Сочи и обратно. Не буду описывать каждый километр, скажу лишь, что сомнения пациента, его недоверие и опасения первых пары сотен из них сменились радостью преодоления своего страха и даже некоторой эйфории. Тогда на узких дорожках горного перевала, ведущего к Черному морю, уже я испытывал тревогу разной степени интенсивности при залихватских обгонах по встречке моего потерявшего страх клиента. Он разогнался настолько, что мы делали лишь самые необходимые остановки – бензин, обед и туалет. И долетели до Сочи за сутки с копейками. Но история, собственно, не об издержках профессии психотерапевта. Во время ночного полета возникла одна ситуация, о которой мы потом часто вспоминали, и которую я стал приводить в качестве наглядного примера на сеансах групповой психотерапии. Чтобы не заснуть, мы коротали ночные часы философскими беседами. И зашла у нас речь об интуиции. Пациент мой говорит, что он человек интуитивный и во всем на нее полагается, она, мол, его ведет и когда надо предупредит. И в этот момент пришлось нам прервать задушевную беседу, поскольку навстречу, на близкой к нашей скорости и, как оказалось, по нашей же полосе неслась фура. Как тут же выяснилось, наша полоса была несколько правее, но свернуть на нее не давала разделительная конструкция. Видимо, за некоторое время до этого мы в темноте и в силу отсутствия других машин пропустили, увлекшись беседой разделения дороги и остались на чужой территории. На наше счастье разделитель заканчивался уже в нескольких метрах, и под громогласное гудение, пронесшееся мимо шаланды, мы успели свернуть на свою полосу. Мораль. Доверяй, но проверяй. Комментарий. Многие расценивают интуицию как глаз свыше. Некое мистическое индивидуальное послание у универсума. Приписывание себе дара обладания шестым чувством чревато не только разочарованиями, но и серьезными опасностями, которым вы подвергнете себя, встав на подобную позицию. Интуиция, безусловно, существует, но не в качестве функции особого органа-приемника, третий глаз и тому подобного, нашего экстрасенсорного органа восприятия а в качестве результата неосознаваемого мышления, подсознательного анализа неизмеримого количества терабайт сенсорной информации, поступившей к нам от пяти органов чувств из собственного опыта, ассоциации и соображений. Выглядеть, конечно, все может совсем по-другому. Вспомните ситуации, когда вы понимали, что собеседник говорит вам неправду, и вы не смогли бы внятно объяснить, как вы это узнали, на основании чего именно решили, как можете доказать? Скорее всего, вы бы сказали, что просто это почувствовали. Каким интересным местом? В действительности же работа сознания не превышает 3-4% деятельности мозга, что выглядит как маленькое оконце в огромный спортзал, где накоплено колоссальное количество информации, и остальные 96-97% незримо трудятся, выдавая на гора лишь вывод и результат. Вы не сможете удерживать в сознании, а уж тем более одновременно рассуждать, анализировать, те мириады микропризнаков, которые видит ваш глаз. Что человек отводит взгляд, где и как он бледнеет или краснеет, как напряжены его мышцы и какие из них подергиваются, как выступили капельки пота и множество других вегетативных реакций. Слышит ваше ухо, как и на чем дрогнул его голос, сбилось дыхание, заурчал живот. Обоняет ваш нос и так далее. Все это помечает ваш мозг, но выдает вам наверх лишь короткое резюме в виде пришедшего, как бы и ниоткуда, осознания. Но не все, что озарило, основано на достоверной информации. Даже сенсорные системы не являются непогрешимыми. Иллюзии восприятия, как внешние, например, мираж или преломление ложки в прозрачном стакане на границе воды и воздуха, так и внутренние, послышалось, обознался, показывают, насколько это так. И уж что говорить о внутренней кухне неосознанного мышления, где много замешано на прошлых заблуждениях, стереотипах и домыслах. Никто не сможет обеспечить там использование только стерильных продуктов, чистых фактов, стройной логики и компетентной технологии их использования. Поэтому интуиции не следует пренебрегать, но ей нельзя целиком доверять, и на нее лишь полагаться. Диапазон применения байки. Все формы тренингов, семейное и бизнес-консультирование, аффективные расстройства, терапевтические мишени, идеалистическое и мистифицированное мышление.